Глава двадцать восьмая. На шестой этаж мы поднялись пешком, хотя, скорее всего, это была излишняя предосторожность. Святоши, как уже было сказано, отличаются чрезмерной самоуверенностью. Я бы, к примеру, на их месте установил на лестничной площадке по крайней мере пару датчиков движения. Они же не сочли нужным даже глазок видеокамеры в угол у двери прилепить. Даже не знаю, что и сказать. На мой взгляд, подобная беспечность граничит с идиотизмом. Существуют элементарные правила безопасности, п р е н е б р е г а т ь которыми не следует ни при каких обстоятельствах. Будь ты хоть антихрист, хоть архистратиг, так, например, переходить дорогу следует только на зеленый свет, а гулять по железнодорожным путям категорически не рекомендуется. И, как говорила одна очень умная девочка, прежде чем выпить из бутылки, убедись, что на ней не написано яд. Можно, конечно, было рассчитывать на удачу или на глупость тех, кто тебя не любит. Но, как говорили в свое время мудрые дервиши, на Аллаха надейся, но и шака привязывай. Я не дервиш и, наверное, не имею права называться мудрецом. Но я всегда чувствую себя как-то неуютно, когда судьба сводит меня с подобными самоуверенными глупцами. Мое подсознание сразу же начинает отрабатывать две диаметрально противоположные версии. С одной стороны, едва ли не демонстративная беспечность кажется мне подозрительной. Что, если это ловушка? С другой стороны, мне становится немножко стыдно, как будто это я играю не по правилам. Мы остановились на первом лестничном пролете, ведущем на седьмой этаж. Помимо всего прочего, у меня был профессиональный интерес к тому, как Семен с Прохором собираются вскрыть квартиру. Охранные системы, замки и средства наблюдения были моей специальностью до тех пор, пока я не стал частным детективом, и смею надеяться, в ней я также добился успеха. Поэтому, если Семен с Прохором знали неизвестный мне способ быстрого и незаметного взлома дверного замка, это стало бы серьезным ударом по моему самолюбию. Первым делом Семен снял с себя провода с наушниками и сунул их в сумку. Затем он расстегнул свою форменную куртку и застегнул ее заново, косо и неровно, пропустив одну пуговицу на груди. После этого он вытянул рукав затасканного зеленого свитера надетого под куртку. Издвинул на бок танкистский шлем. Вид у него стал совершенно нелепый, а он, словно ему этого мало было, сунул в зубы п а п и р о с и н у пожевал как следует мунштук, ч е р к н у в спичкой, раскурил и тут же затушил о коробок. Демоны наблюдали за маскарадом Семёна с не меньшим удивлением, чем я. Но я-то хотя бы старался делать вид, что мне это все не в новинку. п р о х о р м е ж тем достал из своей сумки непочатую бутылку водки. граненый стакан и луковицу. Сорвав с бутылки пробку, он наполнил стакан наполовину и протянул его Семену. Тот влил половину содержимого стакана с е б е в рот, пополоскал как следует, побулькал в горле и выплюнул вовремя подставленный пакет. То же самое проделал он и составшейся порцией. Вернув стакан Прохору, Семен получил от напарника четвертушку, которую тот отрезал от луковицы и очистил. Понюхав, Семён сунул четвертушку луковой головки в рот и принялся старательно жевать. Демоны, глядя на эту процедуру, кривились и морщились, как будто на их глазах с живого младенца сдирали кожу. Да и мне, признаюсь, было несколько не по себе. Главным образом потому, что я не мог понять, что все это означает. Прожевав луковицу, Семён д ы х н у л на п р о х о р а Тот удовлетворенно кивнул и показал большой палец. В р у к е у Прохора появился коммуникатор. Он набрал короткое сообщение и отправил его. Я посмотрел на дисплей своего аппарата. Связь отрубила, подчастую. Семён подернул д куртку на плечах так, что она завернулась вокруг его торса совершенно немыслимым образом, сунул левую полув карман форменных штанов и накинул на плечо ремень сумки. Сцепив п а л ь ц в замок, он вывернул ладони и хрустнул суставами. Лицо его сначала сделалось необычно сосредоточенным, как у медиума, почувствовавшего присутствие эктоплазматической субстанции, а затем удивительным образом преобразилось. Теперь это было лицо самоуверенного дебила, частично лишившегося разума на неровности зехронического алкоголизма, начавшего сегодня п о х м е л я т ь с я где-то около восьми часов утра, да так и не сумевшего вовремя остановиться. На подобную трансформацию были способны лишь величайшие из тех. чьи имена н а ч е р т а н ы золотыми буквами на звездной аллее Голливуда. Но что меня поразило больше всего, никаких инструментов в руках у Семена не было. Я встал на нижнюю ступеньку, прижался спиной к стене и поднял перед собой руку с зеркальцем на ладони. Простой и эффективный трюк. Меня от двери видно не было, а я видел все, что там происходило. А происходило там, на мой взгляд, нечто странное. Семен подошел к двери, встал, едва не упершись лбом в дверной глазок, и надавил большим пальцем на кнопку звонка. Держал он ее не отпуская до тех пор, пока ему не ответили. По всей видимости, из-за двери спросили, кто там или кого нужно. На что Семен совершенно дурным пьяным голосом гаркнул: "Мосгаз". После этого между стоявшими по разные стороны двери произошел обмен короткими репликами. Я слышал только те, что произносил Семен. Но реконструировать весь диалог было не сложно. Мы не вызывали техника. Знамо дело не вызывали. Я сам пришел. А что случилось? Вы с о с е д и снизу, заливаете. Чем заливаем? Знамо чем? в о д о ю У нас ничего не течет. А я все одно проверить должен. Работа у меня такая, понял? Но этим должен заниматься сантехник. А я есть сантехник. Вы же сказали мосгаз, мосгаз, сантехник и мост телеком. Я един в трех лицах, как Господь. Понял? Я есть начало и конец. Семен как следует соданул в дверь кулаком. Открывай ж и в о у меня работа стоит, а то я милицию вызову. Последняя угроза оказалась действенной. Щелкнул дверной замок, затем второй, третий. Дверь приоткрылась на длину цепочки. Покажите удостоверение! потребовали из-за двери. Семен припал к щели и вдохнул настоявшего по другую сторону двери в о д о ч н ы луковым перегаром. А может, еще и паспорт показать с пропиской и регистрацией брака? Шах и мат. Дверь на секунду закрылась, чтобы широко раскрыться вновь. Стоявший за порогом ангел получил кулаком в нос. Он оказался настолько ошарашен этим внезапным нападением. что только вскинул руки и широко разинул рот, в который из раздавленного носа широкой струей лилась алая кровь. При этом с в я т о ш а не мог издать ни единого звука. Семён как куклу отшвырнул его в сторону и рванул вглубь квартиры. Мы кинулись следом за ним. Дверь комнаты, в которой находилась Лоя, была закрыта, но у меня не было даже секунды, чтобы заглянуть туда и убедиться, что с моей девочкой все в порядке. С пистолетом в руке я вбежал в следующую комнату. На диване напротив включенного телевизора сидели двое с в я т о ш Один из них был мне не знаком, другой оказался никто иной, как сам Метатрон. Головы вниз, на колени! Я направил пистолет на ангелов. Живо! Незнакомый тут же сполз с дивана и уперся лбом в пол. Метатрон остался сидеть, закинув ногу на ногу. В руке у него был пульт, которым он мерно постукивал по коленке. Глаза ангела сузились, а рот превратился в тонкую щель. Будто расколовшую безжизненный холодный мрамор лица. Из другой комнаты послышался сдавленный крик и что-то тяжелое упало на пол. Теперь я держал на прицеле только метатрона. Вы же не станете стрелять, Дмитрий Алексеевич? Тихо, спокойно произнес метатрон. Да и какой в этом смысл? Ангел поднял пульт и, нажав кнопку, выключил телевизор. Пульт полетел на диван. Обыщи их, сказал Ягамигину. Анс сунул пистолет в карман и первым принялся обыскивать стоявшего на коленях Светошу. Бумажник, водительское удостоверение, четырехпальцевый к а с т е т б е р е т т о смятый на собой платок, полупустая упаковка жевательной резинки. Нет, Лоя, нет! Раздался у меня за спиной крик Наберуса, и отчаянный и безнадежный. Я только успел подумать, что происходит что-то, что не должно случиться, что-то, что не было предусмотрено нашим планом. Как мимо меня точно Фурия пронесла Слоя. ь Увидев ее, Мета Трон стал подниматься на ноги, а лицо его начало вытягиваться. И вы мне не поверите, зеленеть. Я было решил, что ангела сейчас вырвет, но произошло нечто совсем другое. б а ц с в я т о ш а лежит на полу, и во всю правую щеку у него багровеет пятно. Забавное такое пятно, в м е л к и й пупырышек, как будто... Да ладно, какое уж там как будто, когда над ним стоит л о я с пинг-понговой ракеткой в руке. А выражение лица у демоницы такое, что я на месте метатрона прикинулся бы трупом. Лоя, с укоризной произнес я. Ну что ты творишь, Димка? Лоя обернулась и посмотрела на меня так, будто только сейчас увидела. А может так оно и было? Прежде она видела перед собой только ненавистную рожу метатрона. В принципе я мог ее понять. Не одобрить то, что она сделала, но понять и простить. Да, сейчас я ей все готов был простить. Потому что глаза ее сияли, а лицо л у ч и л о с ь точно озаренное волшебным внутренним светом. И то, что рыжие волосы ее были растрепаны и спутаны, не только не портило общей картины, а наоборот делало ее еще более о ч а р у ю щ е й Тимуля, л о я бросилась мне на шею. И я поплыл. л о я понимаешь, мы хотели обойтись без жертв, бормотал я, пытаясь сохранить остатки самообладания. д и м у л я я знала, что ты меня спасешь. Еще бы чуть-чуть, и я бы выронил пистолет из ослабевших пальцев. Но на моё счастье Метатрон начал подниматься с пола. Не знаю, глупость это была или чрезмерная самоуверенность, а может и то и другое. Как бы там ни было, ангел успел лишь на четвереньки встать. Оторвавшись от меня, Лоэс р а з в о р о т а ударила его ногой под ребра. Метатрон сдавленно охнул и снова упал. Лоэ, прекрати избивать пленных. Теперь утихомирить разбушевавшуюся демоницу попытался Анс. Он козел, объяснила свое поведение л о я Он ангел, возразил ей Анс. Может быть и ангел, но все равно козел. Он приказал привязать меня к стулу. Потому что, тихо постонал Метатрон и задохнулся от боли. Потому что, начал он снова. Потому что я сказала, пришла ему на помощь л о я что всем им глотки порву. И они поверили, улыбнулся я. А ты бы усомнился? Глянул а н а меня через плечо л о я Я понял, что напрасно задал вопрос. Семен с Прохором втолкнули в комнату двух с в я т о ш с оскованными за спиной руками. Один выглядел бодро, у другого на левой скуле быгравел кровоподтек. К вечеру глаз заплывет. м а р а к с п р и в о л о к с кухни последнего с в я т о ш у который был так напуган, что даже и не думал сопротивляться. Говорила среди задержанных не было. Видимо, он был вызван из рая только для того, чтобы свести метатрона со мной. Семён окинул оценивающим взглядом Лою и о д о б р и т е л ь н о хмыкнул. Даже без намека на пошлость. Он всего лишь дал понять, что понял, ради чего мы ввязались в конфликт с первым отделом безопасности Рая. Невидимо на нашем месте он поступил бы также. Ну что, миссия выполнена? – спросил, обращаясь ко всем сразу, Прохор. По коням? Одну минуту. Гамегин схватил Мета-трона за л а ц к а н ы и кинул с в я т о ш у на диван. Ангел болезненно поморщился и завалился на бок. Похоже, что он не притворялся. Видно, Лоя от души дала ему по ребрам. Лоя натакая. Если ее здорово разозлить, она может оказаться способна на такое, о чем нам с вами даже подумать страшно. Понимаете? н у г а м и г и н легонько хлопнул Метатрона ладонью по щеке, но поскольку щека с в я т о ш и и без того горела от приложившейся к ней ракетки, Метатрон зашипел, как закипающий чайник. Ну и ради чего ты все это затеял, а? Сам знаешь, зло п р о ш и п е л сквозь зубы Метатрон. Да не было ничего у ч е л е н о Анс раскинул руки в стороны, будто призывал свидетелей всех присутствующих. Понимаешь, головатый снимбом. Метатрон криво усмехнулся, давая понять, что не верит ни единому слову демона. Вот, все, что мы у него нашли. Гамегин выдернул из кармана как пару карт, транспортную карту и фотографию кошечки, глаза которой он успел подправить. Это тебе надо, держи. Анс кинул Метатрону транспортную карту. Попросил бы по-хорошему, я бы сам тебе отдал. Животных любишь? Он показал ему фотографию кошки. Челлен похоже любил. Держи, это тебе на память о человеке, которого ты убил. Метатрон быстро прихлопнул ладонью транспортную карту и фотографию, как будто это были бабочки, готовые у п о р х н у т ь Гамегин склонился над ним и тихо произнес: "Нам нужна была только видеокамера Хуопов". Он произнес это так спокойно. что я понял, что-то сейчас непременно произойдет. А вот Лою, ты зря тронул. Коротко, почти без замаха Анс ударил метатрона с правой руки. Удар был нанесен очень р а с ч е т л и в о так чтобы не рассечь бровь или скулу, иначе хорошего синяка не выйдет. Метатрон не издал ни звука. Он откинул голову на спинку дивана и закрыл лицо руками. Ангелы могли долго терпеть боль. Но вот унижение причиняло им истинные муки. Гамегин знал это, поэтому и устроил это небольшое представление. В присутствии подчиненных демон бросил метатрону обвинения в некомпетентности и бездарном руководстве, а он ничего не смог на это ответить. Самураи в таких случаях делали х а р а к и р и ангелы всего лишь уходили в отставку, а это означало, что метатрона мы больше не увидим. Врата в м о с к в ю отныне для него закрыты. Теперь его удел канцелярский стол в пыльном хранилище документов в какой-нибудь районной управе Рая. Но а поскольку мы более не с в и д и м с я позвольте забрать то, что принадлежит мне. Я отогнул л а ц к а н метатронного пиджака и снял с него своего клопика. Хорошие клопы на улице не валяются. Я аккуратно убрал клопа в капсулу. Для метатрона это было все равно, что контрольный выстрел в затылок.